Сингапур – один из всемирных рынков, куда пока еще стекается все, что нужно и не нужно, что полезно и вредно человеку. Здесь необходимы и ткани и хлеб, а трава и целебные травы. Немцы, французы, англичане, американцы, армяне, персияне, индусы, китайцы – всё приехало продать и купить». Других потребностей и целей здесь нет. Роскошь посылает сюда за тонкими ядами и пряностями. А комфорт шлет платье, белье, кожи, вино, заводит дороги, дома, прорубается в глушь. Что ж значит старая Венеция с своими золоченными галерами перед этими уродливыми джонками или Ост-Индскими судами, полными огромных, сырых и возделанных богатств. Еще слово. Что было недоступной роскошью для немногих, то благодаря цивилизации делается доступным для всех. На севере ананас стоит 5-10 рублей, здесь грош. Задача цивилизации – быстро переносить его на север, И вгонять в пятак, чтобы вы и я лакомились им. Прогресс сделал много уже побед. Прочтите описание кругосветного путешествия, совершенного 50 лет назад. Что это было? Пытка. Путешественник проходил сквозь строй лишений, нужд. Питался соленым мясом, пил воду, зажав нос. Дрался с дикими. А теперь... Вы едва являетесь в порт к индийцам, к китайцам, к диким. Вас окружают лодки, как окружили они здесь нас. Прачка китаец или индиец берет ваше тонкое белье, крахмалит, моет, как в Петербурге. Является портной, с длинной косой, в кофте и шароварах, показывает обращики сукон, материй, снимает мерку и шьет европейский костюм. Съедете на берег, жители не разбегаются в стороны, а встречают толпой не за тем, чтоб драться, а чтоб предложить карету, носилки, проводить в гостиницу. Там тот же мягкий бифштекс, тот же лафит, херес и чистая постель, как в Европе. Я дня два не съезжал на берег, больной стоял я, облокотясь на сетке, И любовался на небо, на окрестные острова, на леса, на разбросанные по берегам хижины, на рейд с движущейся картиной джонок, лодок. Вглядывался в индийские физиономии, прислушивался к говору. Особенно любопытно было видеть, как наши матросы покупали у туземцев фрукты. Потом разные вещи, ящички, вееры — Простые материи и тому подобное. Что за язык придумали они? И понимали друг друга? Фадеев, по моему поручению, возьмет деньги, спустится на лодки, купит ананасов или что-нибудь другое. Вижу, он спорит там, сердится. Наконец, торг заключается, и он приносит, что нужно. — Черт, все-таки! — С ними не сообразишь, — говорил он, воротясь. — Вчера полшильника просил, а теперь хочет шильник? — шиллинг Да как ты там говоришь с ними? — По-англичански. — Как ты спросишь? — А вот возьму в руку вещь и доспрошу. — О, мач! — How much? Что стоит? Наконец мне стало легче, и я поехал в Сингапур с несколькими спутниками. Здесь есть громкое коммерческое имя Вампоа. В кантоне так называется бухта или верфь. Оттуда ли родом сингапурский купец, не знаю. Только его зовут Вампоа. Он уж лет двадцать, как выехал из Китая и поселился здесь. Он не может воротиться домой, не заплатив взятки. Да едва ли теперь есть у него и охота к тому. У него богатые магазины, дома и великолепная вилла. У него наши запаслись всем. К нему же в лавку отправились и мы. При входе сидел притолстый китаец, одетый, как все они, в коленкоровую кофту, в синие шаровары, в туфлях, чрезвычайно высокой замшевой подошвой. Так что на ней едва можно ходить, а бежать нет возможности. Голова, разумеется, полуобрита спереди, а сзади коса. Тут был приказчик-англичанин и несколько китайцев. Толстяк и был хозяин. Лавка похожа на магазины целого мира с прибавлением китайских изделий, лакированных ларчиков, вееров, разных мелочей из слоновой кости, из пальмового дерева с резьбой и тому подобное. Взглянув на этот базар, мы поехали опять по городу, по всем кварталам, по малайскому, индийскому и китайскому, зажимая частенько нос, и велели остановиться перед буддийской кумирней. На улицу выходят наглухо запертые ворота с решетчатым забором, из-за которого... Видна крыша с загнутыми углами. Все это ярко, пестро, разрисовано красной, зеленой и желтой красками. Прислужник индийц отпер нам калитку, и мы вошли на чистый, вымощенный каменными плитами, большой двор. Направо колодезь, потом пустая стена и в углу открытая со всех сторон кухня. Тут... На плитах и на жаровнях жарились и варились шипя разные яства. Около суетилось несколько китайцев. Налево посредине стены была маленькая кумирня с жертвенником идолами, курящимися благовонными и восковыми свечами. На коленях перед жертвенником стоял бонс. Ударяя палочкой в маленький круглый барабан, он читал на распев по книге Немного в нос. Тут же, в часовне, сидело около стола несколько китайцев и шили что-то, не обращая ни малейшего внимания на монаха. Я заглянул ему в лицо. Бледен, худ, глаза закрыты. Весь двор усажен по стенам банановыми, пальмовыми и мускатными деревьями. Посреди двора стояла главная кумирня, довольно обширная, открытая со всех сторон здания под тремя или четырьмя кровлями, все загнутыми углами. Сколько позолоты, резьбы, мишурных украшений, поддельных камней и какое безвкусие в этой восточной пестроте. Китайцы и индийцы, кажется, сообща приложили каждый свой вкус – к постройке и украшениям здания. Оттого никак нельзя, глядя на эту груду камней, мишурного золота, полинялых тканей с примесью живых цветов, составить себе идею о стиле здания и украшений».